Пара щипцов с длинными ручками привлекла его особое внимание. Он поднял голову и взглянул на секутера. «Зубы?» «По-моему, подойдет для начала». «Согласен». Глок-то облизнул собственные беззубые десны и по очереди хрустнул костяшками пальцев. «Что ж, пусть будут зубы». Как только кляп вынули, убийца принялся орать на них по -стерийски. Он брызгал слюной, ругался и безуспешно пытался избавиться от цепей. Глок-то не понимал ни единого слова. Однако, я полагаю, смысл понятен. Скорее всего, он кричит нечто в высшей степени оскорбительное. Что-нибудь насчет наших матерей и так далее. Только вот оскорбить меня непросто. Это был человек сурового вида. Лицо рябое от оспы, нос сломан, причем явно не один раз, и совершенно потерял форму. «Какое разочарование! Я-то надеялся, что торговцы шелком найдут что-нибудь более высококачественное, хотя бы для такого случая. Но купцы есть купцы. Всегда думают только о выгоде». Практик Ини положил конец потоку нечлена раздельных оскорблений, тяжело ударив пленника под дых. «Это на минуту лишит его дыхания. Как раз хватит, чтобы вставить первое слово. «Ну ладно!» произнес Глокта. «Довольно этой бессмыслицы. Мы знаем, что ты профессионал, которого послали смешаться с толпой и сделать дело. И вряд ли бы тебе это удалось, если бы ты не умел говорить на нашем языке». «Я прав!» Кузнику вернулось дыхание. «Чума вас собери, подонки проклятые!» хрипло выговорил он. «Превосходно! Язык простолюдинов вполне подойдет для наших бесед!» «Чувствую, что мы не ограничимся только одним разговором. Хочешь ли ты узнать что-нибудь, прежде чем мы начнем, или сразу приступим к делу?» Леник с подозрением покосился на фигуру мастера-делателя, маячившую за головой глокты. «Где я?» «Мы рядом с прямым проспектом, возле самой воды». Глокта поморщился. Ногу свело внезапной судорогой. Он осторожно распрямил колено и подождал, пока не услышал щелчок сустава, прежде чем продолжить. «Как тебе известно, прямой проспект – одна из крупнейших артерий нашего города, идущая прямо через его сердце, от Аргионта до берега моря. Проспект пересекает множество районов. На нем стоят замечательные здания. Самые известные городские адреса находятся совсем рядом. Однако для меня это не более чем дорога между двумя дантистами». Глаза пленника сузились, взгляд забегал по разложенным на столе инструментами. Он больше не ругается. Кажется, упоминание о зубных врачах привлекло его внимание. «Там, на другом конце проспекта», — Глокто указал на север, «в одном из фешенебельных кварталов напротив общественного парка в прекрасном белом доме возле самого Аргионта находится заведение мастера Фарада. Может быть, ты слышал о нем? Шал бы ты в щель мохнатую!» Глокта приподнял брови. «А если бы!» «Мастера Фарада называют лучшим дантистом в мире. Кажется, он родом из Гурхула, но предпочел избежать тирании Императора ради того, чтобы присоединиться к нашему союзу и жить в свое удовольствие, избавляя наиболее зажиточных горожан от ужасов зубной боли. Когда я вернулся после моей поездки на юг, родные надеялись, что он сможет чем-нибудь мне помочь». Глокта широко улыбнулся, показывая убийце, в чем заключалась проблема. Но, разумеется, помочь он ничем не смог. Императорские палачи позаботились об этом. Но он чертовски хороший дентист. Так все говорят. И что с того? Глок-то перестал улыбаться и продолжил. А на другом конце прямого проспекта, возле самого моря, среди грязи, отбросов и вони, сижу я я здесь, конечно, подешевле, но я не сомневаюсь. Когда мы проведем какое-то время вместе, ты поймешь, что я не менее талантлив, нежели глубоко уважаемый мастер Фаррат. Просто мои таланты развиваются в ином направлении. Добрый доктор облегчает боль пациентов, а я стал дантистом. Глок то медленно наклонился вперед. «Другого профиля». Убийца расхохотался ему в лицо. «Ты думаешь напугать меня этим мешком на голове и мерзкой мазнёй на стене?» Он обвел взглядом и Секутера. «Да вы просто банда сумасшедших!» «Ты думаешь, мы пугаем тебя? Мы трое!» Глок-то позволил себе небольшой смешок. «Ты сидишь здесь один, безоружный, совершенно беспомощный. Кто знает, где ты находишься, кроме нас троих, и кому есть до этого дело?» У тебя нет никакой надежды на спасение или бегство. Мы профессионалы. Полагаю, ты уже догадываешься, что тебя ждет.